Глава 3 Меня ничуть не заботили предупреждения Пегги и мистера Рочестера. Наибольшую активность воплощения проявляли как раз ночью, поэтому я не собиралась упускать возможность вычислить их. Получив серебро для создания защитных амулетов, я захотела лучше понять, с чем имею дело. Без одной минуты десять я вышла в безмолвный коридор и стала ждать. Впрочем, здесь было не совсем тихо. С нижнего этажа поднимались едва разборчивые звуки музыки. Приглушённые струны извлекали напряжённую и меланхоличную мелодию под стать моему тревожному настроению. Работая с джембером, я никогда так не нервничала. Но, с другой стороны, я редко выполняла всё самостоятельно. Чаще всего лишь наблюдала. К тому же ожидание всегда было хуже самого «пробуждения». Узнать наверняка, с каким явлением предстоит бороться, можно было только одним способом — встретиться с ним без защиты. Именно поэтому я, зажав в ладони амулет, быстро прошептала оградительную молитву, после чего повесила его на дверную ручку изнутри комнаты и закрыла дверь. Раздался странный глубокий звон. Огромные часы напротив лестницы молчали весь вечер а теперь взывали ко мне звуком, полным ужаса и предостережения. Три, четыре. Каждый следующий удар заглушал эхо предыдущего. Семь, восемь. Жуткая музыка и колокольный звон сменились завыванием ветра. Он обрушился на меня, подобно песчаной буре, ударяя то с одной, то с другой стороны. Руки и ноги онемели в считанные секунды но не настолько, чтобы покалывание ледяных игл, вонзавшихся в меня на огромной скорости, притупилось. Собравшись силами, я расставила ноги шире и закрыла лицо руками. Подол платья хлопал меня по ногам. Сквозь вой ветра до меня доносились удары и скрежет, стоны и скрип деревянных досок. Пробуждение началось. Оно было сильнее обычного, что объяснялось серьезностью проклятия. Однако я замерзала. Работать было необходимо быстро. Определить как можно больше воплощений, чтобы понимать, какие амулеты потребуются изготовить. В своей голове я уже видела, а руками чувствовала, какие движения паяльной ручкой мне предстоит совершить над серебром. Будто на черную доску высыпали коробку пудры. Узоры жизненной силы каждого воплощения приставали к невидимому клею, создавая четкий рисунок. Линия, линия, изгиб, линия, пятно, линия. Точнее сказать, почти чёткий. Теперь их были сотни. Они перекрывали друг друга и смешивались. Их было так много, что было трудно отличить одно от другого. Зато я могу сосредоточиться на каком-то одном воплощении. Выбрать самое лёгкое и завтра начать с него. А поскольку все они связаны между собой то, избавившись от первого, мне будет проще справиться с остальными. Ветер задул все свечи, и теперь слабый лунный свет, лившийся из окон в конце коридора и внизу, служил единственным источником освещения. Тем не менее, я видела смутные тени, похожие на стаи крыс, у подножия лестницы и на потолке первого этажа. Бесчисленные волны маленьких темных существ растекались в стороны и наползали друг на друга, закрывая собой деревянные поверхности. Скорее всего, это были не настоящие крысы, но я решила не рисковать. К тому же скрип дерева доносился именно с лестницы. Доски заметно шевелились и трескались, ломались. Нагнувшись, я коснулась глубокой щели в первой ступени. Мои пальцы замерли снаружи, как будто пустое пространство не пускало меня глубже. Ступенька была целой. Трещины лежали на поверхности, словно мираж. Воплощение было едва ощутимым, а значит слабым. С него-то и можно начать. Слава богу, я быстро его нашла, потому что моя кожа из обожжённой и ободранной сделалась онемевшей. Меня это немного пугало. Никогда ещё воплощение не наносило подобного урона. Но, с другой стороны, я никогда не оставалась без своего амулета. Так что нужно было вернуть его обратно на шею. И быстро. Я бросилась к двери, с трудом пытаясь устоять на ногах. И тут же споткнулась, или что-то толкнуло меня, больно ударившись об пол, как если бы ветер намеренно сбил меня с ног. Я охнула, от удара у меня перехватило дыхание, но во всяком случае успела собраться и не рухнуть лицом вниз. Однако, что меня ни толкнуло, оно всё ещё было здесь. Я с криком легнула его, когда оно схватило меня за ногу. Затем вскочила и огляделась в темноте. В следующую секунду нечто крепко вцепилось в меня, и я, быстро топнув ногой в попытке сбросить его с себя, бросилась к своей комнате. Стоило мне распахнуть дверь, как оно вновь поймало меня за щиколотку, мёртвой хваткой удерживая на месте. Ощущение было знакомым и пугающим. Я посмотрела вниз, и лунный свет, проникавший в окно моей спальни, озарил торчащую из пола руку, которая длинными пальцами сжимала мою ногу. «Отпусти меня!» — закричала я, со всей силой легнув нечто и вырвав ногу из его цепких рук. Но одна хватка сменилась другой, а потом в плену оказалось моё запястье. Руки выпрыгивали из стены и пола точно пауки. Как только мне удалось высвободиться, я ощутила, как чьи-то пальцы, нырнув в мои волосы, схватили их за корни и рванули назад. Я врезалась спиной в стену, и еще больше рук принялись царапать мое тело, стараясь его удержать. Я находилась всего в шаге от своей двери, от свободы, но не могла добраться до нее. И все же я сопротивлялась воплощению, потому что иначе было нельзя. Я пиналась и дралась, пока не сломала достаточное количество пальцев, чтобы те разжались. Вбежав в свою комнату, я захлопнула дверь и, мгновенно надев амулет, прижала его к груди. Затем заперла дверь на замок и придвинула к ней огромное кресло. Ноги тут же подкосились, и я села на пол свернувшись калачиком рядом с камином. Я продрогла до самых костей, и не только из-за ветра. «Боже правый, во что я ввязалась!»